Глава третья. Каменья и злато. Возбужденно прохаживаясь по своему небольшому кабинете, Рокотов говорил. «Сергей Валерианович все же порядочный человек. Даже если он не решился открыто выступить в мою поддержку, он дал нам шанс». «Я так и понял», кивнул Савельев. «А господину Витьковскому мне так и хочется порой закатить по щечину. Ужасно подмывает, знаете ли». «Ну, не судите его слишком строго», – рассеянно отозвался Савельев. «Вполне возможно, мы на его месте тоже не рискнули бы выступать против мнения старших генералов. Нельзя упрекать человека, если он не хочет добровольно остановиться Камикадзе». Резко остановившись, Рокотов удивленно уставился на него. «Кем, простите?» Савельев моментально замолчал, словно ему горло перехватило. Досадней шил был промах. Увы, такое случается. Иногда вырывается у человека совершенно неподобающее для данного времени словечко, и не сразу придумаешь, как выкрутиться. Самоубийцей, наконец, нашелся он. Это по-японски. Наш специфический шик, знаете ли, вворачивать японские словечки. Иногда неведомо отчего распространяется какая-нибудь дурацкая мода. Кажется, Рокотова такое объяснение вполне устроило. Маевский, леший его дери, это он вчера приволок в голове очередную контрабанду, каковую и исполнял под гитару. Я по совести указу записался в камикадзе с полной бомбовой нагрузкой у лечу. Окончательно гася неловкой ситуации, раздался стук в дверь. В батальоне, как и в любом другом военном учреждении, стучаться категорически не принято. Но здесь ведь штатские порядки. Молодой человек с военной выправкой протянул Рокотову лист бумаги и кратко сообщил. Последнее сообщение от Филеров после чего покинул кабинет, четко повернувшись через левое плечо. Сразу видно, в отличие от Рокотова, уже успевшего войти в образ штатского, молодой человек совсем недавно сменил мундир на партикулярное платье. «Ну вот, извольте», — сказал Рокотов с непонятной интонацией. В стане противника началось некое непонятное оживление. Только что в Москву вернулся Турловский, встретился с Липуновым, а тот почти сразу же отправился к Кирюшину. «Простите, а кто такой Турловский?» «Ах да, о нем же не упоминалось. Если можно так выразиться, многолетний адъютант Липунова. Сообщник, главный помощник, столь же изворотлив, как его принципал, и ни разу не попадался и не давал улик. Он, извините, видеть полтора месяца назад, отбыл из России, как потом оказалось в Южную Африку, в Капштадт». А теперь вот это вернулся, и все сразу забегали, как ошпаренные кипятком тараканы. «И что это должно означать?» «Представления не имею», — честно признался Рокотов. «Полтора месяца назад», — задумчиво сказал Савельев. «Следовательно, уже после знакомства Липунова с Абулиным. Должно же это что-то означать?» «Безусловно», — кивнул Рокотов. Что-то прежде не усматривалось у Торловского буссинаровской страсти к дальним экзотическим странам. Для отдыха чересчур далековато, дико, неуютно. Он звонко рассмеялся. Не для пропаганды же, нигилистических идей он туда плавал. Буры – народ консервативный и на социалистическую пропаганду не поведутся. А кафры… «Вот уж последнее, что я могу представить, это чернокожих, заинтересовавшихся марксизмом и социализмом». «Я бы тоже не мог такое представить раньше», — уныло подумал Савельев. «Однако не пройдет и ста лет». «Роман Степанович», — сказал он решительно, — «пора нам начинать. С чего бы вы порекомендовали начать?» Федя Хомяков сейчас должен читать лекции студентам, так что нам остается только господин Фельдзер. Кто это? Наш доверенный ювелир. Видите ли, однажды нам пришло в голову, что крайне нерационально бегать следом за Кирюшиным по всем местам, где он разбрасывает ценности. Гораздо выгоднее... Привадить его к одному единственному месту. Таковую приваду мы и нашли в лице Фельдзера. Он в некотором долгу перед департаментом полиции. Были там какие-то дела, в которые я каюсь толком не вникал. Главное, все произошло блестяще. Фельдзер, конечно, из наших субсидий платит Кирюшину больше, чем другие. Достаточно, чтобы Кирюшин ходил только к нему. Кирюшин вдобавок ленив. Так ему гораздо проще, со всех точек зрения. Пауль Францевич Фельдзер. Человек пожилой, был худ, морщинист и меланхоличен. «Я уже высказал свое мнение Роману Степановичу не единожды», — говорил он неторопливо. «Но коли уж нужно высказать его еще раз, извольте, господин Савельев, мое глубокое убеждение — корешки следует искать в Одессе. Как вульгарно выражаются, мужики оттуда и ноги растут». Одесса, да будет вам известно, давно превратилась в центр сущей индустрии великолепных подделок антиквариата. Сначала они занимались мраморными плитами с надписями к тому подобными изделиями из неблагородного материала, но с присущей одесситом энергией ухитрились произвести их столько, что настало откровенное пресыщение рынка. Тогда они переключились на античные изделия из золота. Должен признать, там великолепные ювелиры, способные в убогонькой мастерской чуть ли не на коленках сотворить подлинный шедевр, который не всякий ученый отличит от подлинных антиков. Хотя, разумеется, свой товар они в первую очередь сбывают не ученым, а богатым дилетантам. Изобличить их чертовски трудно. Неизвестно, что и сколько они уже успели продать. Но наоборот, должен быть не шуточный. А теперь, как я стоит из того, что мы тут наблюдаем, кто-то в Одессе занялся золотом и серебром времен Елизаветы Петровны, именно одесские умельцы и никто другой. В Москве, в Петербурге, словом, в великорусских губерниях попросту нет такого мастера в равной степени как искусного, так и необремененного особой моралью. Наш мирок, знаете ли, невеликий и тесный. Рано или поздно пошли бы разговоры. К тому же, есть такое понятие «угадать руку», то есть определить мастера по его работе, если она по каким-то причинам не клемена его именем. Так вот, я изучил все, что прошло через мои руки, а также то, что вдобавок просил Роман Степанович. Я вас заверяю, я не в состоянии угадать руку. Мастер великолепный, такие наперечет, но я не могу определить потому и думаю в первую очередь об Одессе. Там есть немало отличных мастеров, которые ювелирному миру совершенно неизвестны, потому что никогда не работали для официальной торговли, занимались исключительно подделками. «То есть, насколько я понимаю, вы считаете все эти вещи искусной подделкой под старину?» – спросил Савельев. «Именно», – вяло кивнул Фельдзер. «Каковыми они, несомненно, и являются». Работа великолепная, используется только серебро и золото, а драгоценные камни натуральнейшие, причем мастерски огранены под старину. И тем не менее, он с видом спокойной уверенности в себе развел руками. Мастерская подделка. «Мне любопытно было бы выслушать вашу аргументацию», — сказал Савельев. Аргументация, дорожайший Аркадий Петрович, проста и заключается в одном единственном слове — «возраст». Фельдзер распахнул дверцу в тумбе массивного старомодного стола, наклонился туда, повозился, чем-то металлически позвякивая, поставил перед Савельевым две высоких серебряных стопки, вместимостью и величиной более схожие со стаканами. Вот хотя бы извольте. Две серебряных стопки, якобы произведенных золотый делом мастером Филиппом Ивановичем Клаузеном в первые годы царствования Елизаветы Петровны. Посмотрите на донышки или вам дать лупу. «Нет, спасибо. Я и так все прекрасно различаю», — сказал Савельев, поочередно повернув стопки донышками к себе. «Герб Москвы и дата 1744. Ну, тут даже не сведущему понятно, что это означает. Ферд и К должно быть инициалы Клаузена». «Совершенно верно. А эти буквы в клейме наподобие сердечка. М, Ферт П». Клейма Пробирных дел мастер Мефодий Филатович Панарев. «На мой непосвященный взгляд, они выглядят совершенно одинаковыми», — сказал Савельев. «И стопки, и клейма, даже как бы это выразиться, есть много общего в стиле исполнения». «И здесь вы абсолютно правы», — благосклонно кивнул Паулю Францевич. Блестяще воспроизведен стиль Клаузена, известно немало его работ, фальсификатор должен неплохо в них разбираться, и клеймы настолько безукоризнены, что закрадывается подозрение, они в свое время не были уничтожены, как полагалось бы, а оказались в руках фальсификаторов, ей богу, временами именно такая мысль и возникает, блестящая работа. Он пошевелился в тяжелом кресле, что для этого флегматика означала надо думать высшую степень возбуждения. И все же, и тем не менее. «Давайте я не буду ничего говорить, Аркадий Петрович. Присмотрите сами и скажите, есть какая-либо разница, неважно какая, между двумя изделиями. Назовите любое отличие, какое только придет вам в голову». «Ну, я, конечно же, не ювелир и не антикварий», – неуверенно начал Савельев подвергнув вещичке долгому и тщательному осмотру. Однако, сдается мне, вот это как бы поновее выглядит, а другая как-то постарше будет. Блестящее! Воздел указательный палец Пауль Францевич. Самую точку, молодой человек. То, что вы подметили собственными глазами, как раз и является, путь единственным, но ну, наилучшим аргументом – новизна. Та чарка, которая совершенно справедливо кажется вам новой и в самом деле навехонька. Она выглядит так словно вышла от мастера не далее чем год-два назад. Во-первых, на ней нет ни малейших следов чистки. Это не тщательно вычищенное старое серебро, а современная работа. Во-вторых. Нет и малейших следов употребления. Эти вещи в свое время делались не для того, чтобы поставить их под стекло и любоваться издали, а для самого что ни на есть прозаического, житейского, повседневного употребления. Вот теперь я просто настаиваю, чтобы вы взяли лупу. Он протянул Савельеву огромное приспособление, круговое стекло в медной оправе, с костяной рукояткой длиной чуть ли не в ладонь. Изучите оба изделия, не торопясь тщательно. Вы увидите, что на подлинной стопке масса небольших царапинок, пусть и плохо различимых невооруженным глазом, царапинки, вмятинки, одним слом следы, а на современной ничего подобного нет. Только не спешите.